Он замолчал. Раздался телефонный звонок. На сей раз сам Сассун поднял трубку. Выслушав и поблагодарив звонившего, он положил трубку. «Две новости», — объявил он. «В Адлерхэме действительно есть радиотелефон. Установлен вполне легально. На почте не знают ни имени, ни адреса человека» звонки Во-вторых, в Адлерхэме находится очень крупный мужчина, он посмотрел на Райдер, который даже не потрудился сменить свое имя. Дюбуа. Похоже, вы оказались правы и в этом, и в том, что они чересчур в себе уверены. «Тогда все встает на свои места», — произнес Райдер, не проявив никакого удивления. Морро похитил 26 бурильщиков и инженеров, короче, специалистов по нефтедобыче. Шесть из них привлечены к работам в самом Адлерхэме, и каждую буровую вышку у него приходится по два человека. Бандиты, конечно, вооружены, но для того, чтобы опустить эти чертовые атомные штуковины, Требуются опытные люди. Однако нет необходимости беспокоить комиссию по атомной энергии, чтобы выяснить размеры бомбы, разработанной профессором Ахеном. Какой бы снаряд ни создан, он не может быть диаметром больше пяти дюймов. «Скажите», — обратился он к Бенсону, А бурильные команды во время уикендов? Не знаю. Готов поспорить, что Моро знает. Бенсон повернулся к одному из своих помощников. Слышали? Немедленно узнайте. Ну что ж, теперь мы можем с уверенностью утверждать, сказал баро что Моро лгал относительно размеров бомбы. Нельзя впихнуть вещь диаметром 20 дюймов в скважину диаметром всего 5 дюймов. Должен с вами согласиться, этот человек слишком самоуверен. Митчелл был мрачнее тучи. Итак, мы знаем, что он живет в своем сказочном замке, и что ядерные снаряды, скорее всего, находятся там. Это уже более чем достаточно. Вопрос только в том, как нам его захватить и его людей. К Бенсону подошел его помощник. «Относительно бурильной команды, сэр. По уикендам они не работают. Ночью дежурит только один охранник. Только один». Вся техника остается на месте. Наступила глубокая тишина. Комментарии Ну что же, черт побери, будем делать? Жалобно спросил Митчелл, у которого не осталось и следа от прежней напыщенности. Опять наступила тишина, которую нарушил Барроу. Думаю, сделать мы ничего не можем. Я говорю о находящихся в зале. Наша задача — провести расследование. К тому же мы не имеем права принимать решение общенационального значения. Международного, вы хотите сказать, уточнил Мильчин. Ведь то, что они делают с нами, могут проделать и слон, с римом. Они могут даже, тут его лицо просветлело, проделать это в Москве. Тут я согласен. Решения должны принимать Белый дом, Конгресс, Пентагон. Лично я бы предпочел Пентагон. Убежден, что на угрозу силы нужно отвечать только силой. Более того, я убежден, Следует выбрать меньшее из двух зол. Мы должны взять Адлерхейм штурмом. Разрушения, какими бы катастрофичными они ни оказались, будут, по крайней мере,